Варс – черный коготь. Ночь прошла нервно. Во-первых, я совершенно отвык от ночевок под открытым небом, да еще и в зверином облике. А во-вторых, я вполне рисковал к концу путешествия в подобной компании посидеть. Потому что после сегодняшнего вечера сомнения в опыте и навыках всего отряда охраны, а не только их командира, переросли в твердую уверенность, толку от них никакого. Потому что, когда женщина берется за оружие, достойный результат достигается лишь в определенных случаях, и это явно не моя ситуация. Я специализировался на степняках, поэтому с кошками раньше дела не имел, но об их безалаберности наслышан. Правда, опрометчиво полагал, что слухи сильно преувеличены. Когда князь попросил сопроводить делегацию и оказать полагающиеся почести его будущей жене, встретив ее от имени правителя, я удивился, но принялся честно исполнять свой долг. Большой эскорт брать не стал, зачем выражать недоверие кошачьему князю. Прихватил только пару особо доверенных воинов. Как раз удачно вернулся с юга Трай, да и Грэм слонялся без дела. А вдвоем они стоят хорошего отряда. Насторожился я в тот момент, когда мне представили командира охранников. Нет, бесспорно, огняра хороша, но исключительно эстетически. В первый момент я подумал, что ее отправили как протеже и, вероятно, любовницу князя. Но посмотрев на весь этот, с позволения сказать, отряд, понял, насколько точно молва характеризовала наших соседей. Одно радовало. Княжна, хоть и демонстрировала горячность и порывистость, явно отличалась от своих сопровождающих в лучшую сторону а все недостатки можно было простить, списав на ее юность. Я бы искренне посочувствовал Райму, окажись его невеста столь же невоспитанным и диким существом, как та же Огнияра. Окончательно добил меня Трай. Впрочем, я почти не злился, поскольку частично был виноват в его поведении. Не дал человеку отдохнуть с дороги. И чисто по мужски понимал его желание совместить дорогу с отдыхом, тем более что кошки все как одна оказались хороши, и при этом все как одна полностью доступны. Я траю даже, наверное, где-то завидовал, особенно когда сладкая парочка вернулась под утро, да до неприличие довольное и распространяющая вокруг себя характерные запахи. Но поведение друга все равно раздражало. При всей его безалаберности и слабости рыжего к женщинам раньше он себе такой вольности не позволял. Оставить лагерь ради интрижки на него это не похоже. В общем, я не выспался. И утром поднялся в еще более скверном настроении, чем вчера. А при созерцании утренней побудки кошек и последовавшего за ней бедлама меня и вовсе посетило настойчивое желание кого-нибудь убить. Хорошо бы всех, кроме княжны, после чего закинуть ту на лошадь и со скоростью особого гонца вернуться домой. Или по меньшей мере оказаться по нашу сторону границы и никогда больше не пересекаться с ближайшими соседями. Степники при всех их недостатках, определенно воспринимались значительно легче. Если взглянуть на эту картину отвлеченно, ничего особенно ужасного в происходящем не было. Взять праздничное утро из детства, когда сестры готовились к гуляниям, и умножить на пять. Получится то же самое. Кошки смеялись, болтали, Группами отправлялись умываться к протекающему неподалеку ручью, помогали друг другу причесываться, неторопливо собирали мистическим образом расползшиеся по поляне вещи, мирная пастораль. Если бы не одно «но». Это был, Ингвура мне на холку, лагерь боевого отряда. Во всяком случае, они себя именно так называли и позиционировали. Дисциплина? Воинский долг? Да они слов таких не знали. А утреннее построение, небось, вообще посчитали бы ругательством. У меня появилось устойчивое ощущение, что этот кошак облезлый, их князь, попросту решил над нами поиздеваться. Оставалось уповать только на удачу, относительную безопасность дороги, себя и Трая с Грэмом. Надеюсь, в случае неприятностей втроем получится отмахаться. А эти девицы скорее магнит для проблем, чем защита хоть для кого-то, начиная с самих себя. Потому что компания расслабленных, откровенно одетых и при этом весьма привлекательных девушек Явная провокация для любой шайки. Даже для той, которая постереглась бы нападать на нас троих. Впрочем, на фоне такого цветника нас просто не заметят. Точнее, боеспособных волков, увы, осталось всего двое. Трай выглядел расслабленно сонным и неприлично довольным. По сторонам не смотрел и тоже, кажется, чувствовал себя как на увеселительной прогулке. При взгляде на него так и представлялся лениво помахивающий хвостом рыжий волк со свешенным на бок языком. Впрочем, мне все же хватило выдержки, чтобы ни на ком не сорваться. Помогло не столько нежелание рычать на женщин, сколько понимание «бесполезно». В лучшем случае от меня просто отмахнуться. В худшем я стану посмешищем. Не драться же с ними в самом деле. Постепенно злость и раздражение перегорели и вылились в обреченную усталость, чему со своей стороны способствовала бессонная ночь. Пусть боги решают, что будет с этими воительницами. Все равно я ничего не смогу изменить. «Оно хоть того стоило?» Поинтересовался я, в конце концов, у едущего рядом Трая. Первую половину дня он попросту дремал. Серьезный повод для зависти. У меня никогда не получалось спать на ходу, а сейчас выглядел вполне бодрым. «Более чем», — ухмыльнулся тот. «Правильно говорят. Лучшие любовницы, чем кошка, боги не придумали». «Не преувеличиваешь после длительного-то воздержания», — хмыкнул я. Глушилка, позволяющая спокойно разговаривать, без риска быть случайно или намеренно услышанными, исправно работала, так что мы могли особенно не стесняться в выражениях. Обижаешь? фыркнул рыжий и мечтательно сощурился. «Никогда не встречал такой горячей особы. Она...» Только от подробностей меня избавь, — поморщился я. И что, даже брезгливость не просыпается? Варс, может, тебе сладенького чего-то съесть, чтобы хоть немного кислую мину подправить? Рассмеялся Трай, но при виде моей мрачной физиономии отвел взгляд и извиняющимся тоном проговорил, пожав плечами. Да ладно тебе строить из себя поборника нравственности, Вместе в юности в веселом квартале куролесили. Не очень-то ты там возражал против женских ласк. «А тебе не кажется, что шлюхи честнее?» Я вопросительно вскинул брови. Трай неопределенно передернул плечами, с преувеличенной задумчивостью разглядывая гриву коня. А я, наконец, сообразил, в чем дело, и поспешил отвести взгляд. «Извини». Это инстинктивно выходит. «Да, я как бы в курсе, привык», – весело фыркнул он. «Тебе в плюс можно поставить хотя бы то, что ты вообще это замечаешь и находишь нужным прекратить воздействие. Обычно с вами тяжелее. А про Нирю? Сколько там у нее мужчин было, мне без разницы. И про честность не скажу, а в остальном – По-моему, это просто идеальная женщина. Ну, сам подумай, красивая, не глупая, страстная настолько, насколько это вообще возможно. И при этом ни жениться не надо, ни от оскорбленного мужа прятаться, да еще и делает она все это не за деньги, а ради собственного удовольствия. И даже на подарки тратиться не придется. «Сплошная экономия», – язвительно фыркнул я. «И это тоже», – Рыжий беспечно пожал плечами. «Да ладно, что ты на нее так взъелся? Правда, что ли, ревнуешь?» Весело ухмыльнулся он, но тут же поспешил уточнить. «Это была шутка, если что». Я так и понял, поморщившись, тяжело вздохнул. «Да я не то, чтобы на нее...» «Раздражает меня этот, с позволения сказать, отряд. Да ладно, хорошие девчонки». «Не знаю, насколько они хорошие. Не пробовал. На подружек княжны они еще с натяжкой похожи. Хотя, как ты удачно заметил, куда больше тянут на девочек из веселого квартала. А вот на вооруженный отряд охраны уже не очень». И меня раздражает, что не только они позволяют себе подобное, но и ты, в столь щекотливой ситуации, даешь волю инстинктам. Неужели сложно потерпеть еще десяток дней? Я хмуро покосился на друга. Выражение его лица было странным, как будто он решал, улыбнуться или нахмуриться. И при этом еще искренне удивлялся. Варс. А ты с кошками совсем никогда дела не имел, наконец осторожно уточнил Трай. Сам знаешь, я из степи почти не вылезал. Это ты успел помотаться по миру, отмахнулся я. А что? Эм, ты совсем не в себе или способен воспринимать конструктивную критику? Можно попробовать. Весьма озадаченный подобным вступлением, я пожал плечами. «Ты не прав», — коротко сообщил Трай. «Ты говорил про конструктивную критику, а она подразумевает наличие определенной аргументации», — попенял я другу. «Да, извини. Я просто пытаюсь сообразить, как тебе это объяснить так, чтобы ты поверил. Если ты совсем никогда не пересекался с кошками, это будет трудно», — усмехнулся Рыжий. «О, идея!» «Ты доверяешь мне как воину, в смысле, моему мнению и опыту». «Вполне», — хмуро кивнул я, по-прежнему не совсем понимая, куда он клонит. «В общем, я тебе готов чем угодно поклясться, что эти девчонки — великолепный боевой отряд. То есть по-настоящему великолепный. Не в том смысле, что они выглядят хорошо» а в том, что они действительно профессиональные войны. «А ты не влюбился часом?» С нервным смешком уточнил я. «Варс», — с укором протянул Трай, сотворив охранное знамение. «Как ты можешь предполагать столь ужасные вещи?» «Нет, просто я знаю, о чем говорю. Извини, но Ниря или любая из тех двоих, что едут на козлах в карете», Тебя разделают подчистую, особенно с учетом их устойчивости к воздействию воли Альфы. И Грэма разделают с большой вероятностью. Они для него слишком неудобные противники. Быстрые и верткие, да еще и двурукие. Меня, не знаю, можно установить опытным путем. Я легче и быстрее Грэма, так что с этими девчонками мы примерно на равных. Вихрями коты абы кого не называют, они действительно лучшие из лучших. А ты не преувеличиваешь, — недоверчиво нахмурился я, потому что прекрасно знал, чего стоит в бою трой. Ну, если Грэму немного повезет, и он сумеет задеть кошку, это будет безоговорочная победа. Ей придется долго лечиться, это при лучшем раскладе но у тебя точно нет шансов. Я тебе чем хочешь, поклянусь, он развел руками. А остальные, задумчиво уточнил, бросив взгляд через плечо, мирно щебечущие на козлах фигуристые красавицы настолько не тянули на опытных бойцов, что я почти готов был поверить во временное помутнение рассудка Трая. Да я особенно не вдавался в подробности, но готов поставить свой хвост или даже что-нибудь более ценное на то, что они тоже тут не просто так. У князя Черногора, конечно, есть свои недостатки, но он ни в коем случае не дурак и уж точно не будет подставлять дочь под удар. То есть слух о безалаберности кошаков все-таки преувеличен? Задумчиво уточнил я. Ну, как тебе сказать? «Они в среднем не более безалаберные, чем я», — ухмыльнулся Рыжий. А я насмешливо фыркнул. «То есть слухи даже преуменьшены?» «Ага», — радостно согласился Трай и заговорщицки подмигнул. «А ты постарайся расслабиться и получить удовольствие от поездки. Мы под надежной охраной. На них не рычать надо, ими надо любоваться» пока есть такая возможность. Ну и пользоваться случаем, познакомиться поближе и совершить культурный обмен. Рассмеялся он. Спасибо. От обмена я лучше воздержусь. Заннауда, На тебя степняки дурно повлияли. Ты от них всякого нехорошего нахватался. Продолжал веселый трай. От кого же ты тогда нахватался? А я такой с рождения. Гордо приосанился друг. Я хотел съязвить на ту же тему, но вовремя опомнился и одернул себя. Шутки шутками, а бить по-больному весьма низкий поступок. Даже несмотря на то, что Трая по-настоящему трудно хоть чем-то задеть. «Ладно, Белогривый с тобой, развлекайся», — я махнул рукой. «Будем считать, я тебе поверил».